— Не знаю. Вряд ли все будет по-прежнему, даже если мы вернемся. — И вообще я понятия не имею, как эта штука работает. Сомневаюсь, что можно запросто перестать быть альфой. — Твое место среди нас. — Двум альфам не ужиться в одной стае, Джаред. Помнишь, что чуть было не случилось вчера ночью? — Инстинкт слишком сильный. — То есть вы хотите до конца жизни ошиваться с паразитами? — Вопросил Джаред. — У вас же нет дома. У тебя даже одежды больше нет, — заметил он. — Будешь все время волком? Между прочим, Ли терпеть не может сырое мясо. — Пусть ест как хочет и что хочет. Она здесь по собственной воле. Я никем не распоряжаюсь. Джаред вздохнул. — Сэму очень жаль, что он так с тобой поступил. Я кивнул. Я на него больше не сержусь. Но... Но пока не хочу возвращаться, мы тоже подождем и посмотрим, как оно пойдет. И будем охранять Калинов столько, сколько понадобится. Что бы вы там ни думали, я здесь не только ради Беллы. Я защищаю тех, кого нужно защищать. И к Калинам это тоже относится. Ну, к некоторым из них, по крайней мере. Сет в знак согласия. Джаред нахмурился. Так, да, нам больше не о чем разговаривать. Да, пока не о чем. А там видно будет. Джаред обратился к Сету. Сью велела сказать. Нет, упросить тебя вернуться домой. Ты разбиваешь ей сердце. Она совсем одна. Не понимаю, как вы сли могли бросить ее после смерти отца? Сет заскулил. Полегче, Джаред, предупредил я. Я просто хочу объяснить, каково это. Я усмехнулся. Ну, конечно. Сью была самой сильной и упрямой из всех, кого я знал. Упрямее моего отца, упрямее меня. Она не постеснялась играть на жалости детей, чтобы вернуть их домой. Нечестно так поступать с Сетом. Когда она обо всем узнала? Вчера? С тех пор от нее наверняка не отходят Билли, старый Квилл и Сэм. Конечно, она умирает от одиночества. А вообще, Сет, ты можешь уйти в любую минуту. Он фыркнул, и в следующую секунду навострил левое ухо. Видимо, Ли была уже близко. Ну и скорость у нее. Два удара сердца, и Ли резко остановилась в кустарнике, в нескольких метрах от нас. Затем неторопливо подошла и села перед Сетом во главе стаи, задрав нос и, нарочно не глядя в мою сторону. Вот и умница! Ли! Обратился к ней Джаред. Она посмотрела ему в глаза и едва заметно оскалилась. Джаред ничуть не удивился ее враждебному настрою. Ли, ты ведь не хочешь быть здесь. Она зарычала. Я бросил на нее предостерегающий взгляд, но она его не увидела. Сет заскулил и пихнул ее плечом в бок. «Прости», — извинился Джаред, — «я не вправе судить». «Но ведь с кровопийцами тебя ничто не связывает». Ли многозначительно посмотрела на брата, затем на меня. «Ты решила присматривать за сетом, я понимаю». Джаред покосился на меня. Видимо, он тоже не понял, что означал ее второй взгляд. «Но Джейк не даст его в обиду, и сам он ничего не боится». Джаред скорчил недовольное лицо. «В общем, Ли, возвращайся, очень тебя прошу. Мы все этого хотим, Сэм этого хочет». Она дернула хвостом. — Сэм велел умолять тебя. Если понадобится, даже встать на колени. Он хочет, чтобы ты вернулась домой. Ли, Ли, твое место среди нас. Она вздрогнула, услышав ласковое прозвище, придуманное для нее Сэмом, а на последних словах ее шерсть и из пасти вырвался громкий протяжный рык. Мне не надо было читать ее мысли, чтобы услышать проклятия, которыми она осыпала Джареда. Когда Ли умолкла, я сказал, «Сдается, она сама решит, где ей место». По злобному взгляду Ли, брошенному на Джарода, я понял, что она со мной согласна. «Слушай, Джаред, мы по-прежнему семья. Вражду мы как-нибудь переживем, а до тех пор вам лучше оставаться на своей территории, ну, чтобы не было недоразумений. Нам семейные склоки ни к чему. Надеюсь, Сэму тоже?» «Конечно», — резко ответил Джаред. «Хорошо, мы не будем высовываться. Но где ваша территория, Джейкоб? Земли вампиров?» — Нет, Джаред, пока мы бездомные. Не волнуйся, это ненадолго. Я перевел дух. Осталось не так много времени. Потом Калины наверняка уедут. Сет и Ли вернутся домой. Они взвыли и одновременно уставились на меня. — А ты, Джейк? — Уйду в лес, наверное. В лапуше не может быть двух альф. Слишком опасно. К тому же я все равно собирался уйти. — А если мы захотим поговорить? «Войте, мы услышим и придем. Только не переходите границу, ладно? Скажи Сэму, что хватит и одного посланника, мы драки не ищем».